Глава двадцать восьмая Едва я переступила порог своей квартиры, как Семён законючил. «Мама совсем разболелась, лежит на диване». «Стоит ли это расценить так, что Галина опять напилась до состояния нестояния?» – уточнила я. «Мне категорически не нравится жить с алкоголичкой. Собирайтесь и уезжайте». «Ладно, ладно», – попятился Сеня. Не пыли, ещё неделька и всё. Нет, топнула я ногой. Хватит. Речь шла не о постоянном вашем проживании в моей квартире. Да, я по доброте душевной пожалела бесприютных маменьку и сыночка. Но вы беззастенчиво пользуетесь моим гостеприимством. О, мама, не беда со здоровьем, снова попытался меня разжалобить Сеня. А она алкоголичка, воскликнула я. биндас со здоровьем и её перманентное состояние. Ты способна выгнать на улицу людей, у которых нет крыши над головой, радающим голосом произнёс Нахал, но я не дрогнула. Поезжайте домой. Мы замёрзнем, трагично заявил Сения. Навряд ли этот казус может произойти в самом конце весны, когда вот-вот наступит лето, усмехнулась я. «Конечно, в Москве аномальный климат, но даже здесь столбик термометра в это время года не опускается ниже нуля». «Денег нет», – завёл Семён. «Согласись, это не моя проблема», – парировала я. Здоровяк перекатился с пяток на носки, затем назад, и решил сменить тактику. «Пока не заработаем денег, не можем отсюда уйти. Ну, разве что ты в долг нам тысяч сто дашь». На это не стоит рассчитывать, ледяным голосом осадила я в конец охамевшего Сенью. Даю час на сборы и прощайте. Семён сообразил, что ехать танком на меня абсолютно безнадёжно, и снова изменил тактику. Даша, ты очень добрый человек. На ошибаешься, ехидно улыбнулась я. В океане моей злости легко утонет слон. Помоги нам. Запричитал симён денег не дам отрезала я нахал прислонился к стене без мамоньки я заработать не смогу у нас бизнес парный я музыкальное сопровождение а нас петяша и работают как заинтересовалась я сенья потёр руки очень просто мамаша спрашивает у людей кто хочет получить бесплатно гадательный прогноз Главное очень громко и чётко сказать: бесплатно. Тогда непременно желающие найдутся. Я, значит, играю мелодию, мама мне подносит Пятяше мисочку, а в ней жёлтые патрончики от Kinder-сюрприза. Пятяша хватает один, протягивает человеку, тот читает. Это всё проще, лишь чихнуть. А деньги, когда дадут, не поняла я. Предсказание написано заковыристое, его растолковать надо, приободрился бизнесмен. Давай, пошли, поможешь мне, будешь вместо маманю. Сейчас как раз народ с работы домой поедет. В кармане моей кофточки заработал мобильный. Я вытащила трубку. Добрый вечер, Дашенька, зачистил Манивин. Что поделываете? Не желаете поужинать вместе, неподалёку от вашего дома? Есть милый ресторанчик, называется Макарона. Семён ткнул меня за плечо и загудел: "Часок другой покорячимся, наберём нам денжат на билеты до дома". "Там готовят чудесные равиоли", продолжал Феликс. "Дело в то, Петя, ши миску подсунуть", не успокаивался мой временный жилец. "Если не любите итальянские пельмени, рекомендую пиццу", в унисон ему бубнил профессор. Музыка у меня душевная или спагетти болонезе. Погода тёплая, дождика нет, за одно воздухом надышишься. И там прекрасные десерты. Умрём иначе с голоду, пешком по шпалам в макаровку пойдём. Рыба им тоже удаётся. Два одновременно вещающих голоса сплелись в причудливый хор, звуки которого вонзились в мозг острыми иглами. Виски заломило от боли, в глазах заскакали разноцветные птички, и я вдруг сказала: "Хорошо, только отстаньте". Через полтора часа идёт, обрадовался Манивен. Как раз успеете собраться. Закончи вы трепаться и погнали, деловито приказал Сеня. 7 вечера на Тиколо, самый день гакос. Когда Семён, прихватив с собой тот самый странного вида деревянный ящик на одной ноге, втиснулся в лифт, я строго его предупредила. «Помогаю тебе час с четвертью, а потом ухожу. У меня деловая встреча». Сеня накинул на плечо ремень, прикреплённый к непонятному коробу, и ничего не сказал. Точку для работы он выбрал с сознанием дела. Мы встали на людной улице. Чуть правее был вход в метро. Слева тормозили маршрутки и рейсовые автобусы, а сзади располагался какой-то магазин. Я не поняла, чем он торгует, просто увидела большую вывеску и окна витрины. Впрочем, может, там салон красоты? Я не стала интересоваться профилем заведения. "Начнём, пожалуй", закрехтел Сеня, упёр ногу с ящиком в тротуар, открыл крышку короба, вытащил сбоку длинную ручку. Шарманка Ахнула я. А то гордо откликнулся Семён: "Реликвия. Да осталась мне от прадеда. Он был заслуженный шарманщик России. Вот, надевай". Я принялась рассматривать цветастую тряпку, смахивающую на занавеску, зачем-то собранную с одного края на резинку. "Юбка цыганки", пояснил Сенья, "обмотай вокруг талии и застегни". там пуговица с петелькой есть а на шею маниста может а останусь как есть засыплялась я брезгливо держа двумя пальцами драпировку слушай заканчивая кривляться надулся мой напарник чем тебе наряд не по вкусу мама не его 40 лет носит и рада гадают всегда цыгане надо соответствующим образом выглядеть делать нечего Пришлось затянуть на талии жуткую тряпку и украсить шею ожерельем из медных монеток, почему-то интенсивно пахнущих рыбой. Сеня хлопнул рукой по шарманке. «Поехали! Не подведи, родимая!» Потом схватил ручку и быстро звертел ею. Глава двадцать девятая Из ящика полились душераздирающие звуки. Я с трудом подавила желание заткнуть уши. Но через секунду оказалось, что шарманка это ещё не самое ужасное, потому что Сеня запел во всё горло. Разлука ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Наруд стал притормаживать. Семён завыл с утроенной силой. Все пташки ка на реке так жалобно поют и нам с тобой, мой милый, забыться не дают. На мой взгляд, текст был не очень подходящим для мужчины, но Сеня не комплексовал, старательно оглашал о кругу воплеми. А-а, а-а, разлука. Внезапно к высокому, почти женскому голосу Сени, если не ошибаюсь, такой называется контр-тенор, добавился сочный, грубоватый баритон. «У-у-у-у-у!» <звык> На мгновение я подумала, что к сыну присоединилась Галина, то есть мамаша очнулась и решила в виде исключения поработать. Но зрители начали смеяться, показывать пальцами вниз. Я тоже посмотрела себе под ноги и расхохоталась. На тротуаре, сидя столбиком, трогательно поджав передние лапки, выл Пятяша. Похож он был, рождён для оперной сцены. Зелёная собачка задрала голову, прикрыла глаза и безошибочно попадала в ноты. А вот Сеня безбожно фальшивил, что, впрочем, совсем не помешало ему собрать приличную толпу. Я глупо улыбаясь стояла, не понимая своей роли в спектакле. Эй, начинай, свистящим шёпотом приказал Сеня. Делать что? тихо поинтересовалась я. Ну ты, блин, не шоумен, просепел Семён между строчками песни. Зачем нам раслучаться? Бери миску. Зачем в разлуке жить? Хватай Пятяшу, не лучше ль обвенчаться? Кречьи прогадания. Да жить и нету жить в разлука. «У-у-у-у!» <звы> <звы> – выводил Петяша. «А-а-а-а!» – поддавшись общему настроению, совершенно неожиданно для себя заорала и я. «А-а-а-а!» – собачка примолкла. На её морде появилось совершенно человеческое изумление, затем досада. «Похоже, Петяша привык петь исключительно с сеней, меня он посчитал конкуренткой, поэтому постарался вытеснить соперницу с площадки и взвыл с особым мчанием. «У-у-у-у!» «А-а-а-а!» Невесть зачем выявила я погромче. «А-а-а-а!» «Тужить!» Дискантом пропищал Сеня. «Эй, Дашка, я солист. Ты, Ромала, не путай. Начинай гадать. Не корчи из себя Баскова. Все равно не получится». «Естественно, Басковым мне никогда не стать. Он мужчина». Огрызнулась я, и, схватив истошно воющего петяшу, закричала, что была моча. Граждане, предсказываем будущее бесплатно! О дура, разозлился Семён. Что не так? удивилась я. Не умеешь народ зажечь, вздохнул Семён. Слушай как надо. Внимание, внимание. Только сегодня и только у нас. Уникальная пара: Петяша и мадам Кунг-фу. Проездом из Парижа в Лондон. «Москва им как раз по дороге», – не выдержала я. «Кстати, кунг-фу – не имя, а название единоборства, причем вовсе не цыганского». «Больно ты умная», – шепнул сын Галины, тряси эманистой. «Люди, наше гадание бесплатное! Испытайте судьбу! Битте-дритте, фрау-мадам, кто первый?» «Я!» – закричала пухленькая девочка лет пятнадцати. Совсем без денег предсказание. Мы же не коробас-брабас. Мадам кунг-фу, реверанс, приказал Семён. Ать два. Я сделала книксин. Офигела, рассердился Сеня. В присядку плясать решила. У нас не ансамбль Моисеева. Сам сказал реверанс, оправдалась я. Реверанс, значит, хватай миску, захрипел Сеня. Ну до тебя наконец суть допёрла. Бламанже пер кедроль. Я поняла, что Семён выкрикивает незнакомые ему по смыслу, но очень на его взгляд, по-цыгански звучащие слова. И решила действовать на свой страх и риск. Взяла наполненную пластиковыми патрончиками тару и протянула её девочке. Вуф! Укоризненно произнёс пёс и начал царапать меня когтями. Вуф! Я изменила движение руки. Мисочка оказалась под носом у Пятяши. Умная собачка зубами схватила одну тубу и глянула на меня. Спасибо, милый, с чувством произнесла я. Забрала у пса капсулу и отдала юной клиентке. Она ловко разломила её, вытащила скрученную бумажку и прочитала: "Пойдёшь налево, ходи направо, а там овраг и плета деревьяные". Личико девочки вытянулось. «Не понимаю». «Растолковать пятьсот рублей!» объявил Сеня. «Столько у меня нет!» расстроилась девушка. «А сколько есть?» жадно спросил Семен. «Пятьдесят!» назвала свою цену красная девица. «За такие деньги даже пятяша не пукнет!» покачал головой шарманщик. «Сказали же бесплатно, предсказываете!» ринулась в бой клиентка. Без обмана работаем, важно сказал Семён. Что, Петяша хоть копейку у тебя потребовал? За так ты бумажку получила. А если текст не поняла, сама виновата. Папа! плаксиво протянула девица. Из толпы, толкая перед собой коляску с младенцем, вышел помятый мужик непонятного возраста, за правую брючину которого держалась рахитичная девочка лет 3. а в её юбочку вцепился мальчик, едва научившийся ходить. «Папа!» – проныла девочка. «Дай денег!» Дядька достал из коляски кошелёк и протянул Сене сто-рублёвую купюру со словами «Последняя она!» Мне стало жаль замороченного мужика. Наверное, интересующаяся будущим юная девица – его дочь от первого брака, а сопливая троица – Отпрыски от второй жены. То-то у папаши ведь зайца, загнанного охотниками. С четырьмя наследниками отдыхать некогда. Нужно зарабатывать на ботинке, одёжку, еду и прочее. «Воражи!» – шепнул Сеня. «Я обалдела!» «Кто? Я?» «Начинай! Не жуй бульон!» – зашипел шарманщик, обмахивая только что полученной купюрой свой ящик. клиенты разбегутся, первый всегда самый важный. Я впала в панику. Не умею и долго ждать, капризно протянула школьница. Юлечка, не торопись, миролюбиво сказал многодетный папаша. Цыганка настраивается. Давай, давай, придумай ей что-нибудь хорошее, еле слышно велел Сеня. Я откашлялась. «Кхе. Вас ждёт большое счастье и прекрасная семейная жизнь. Скоро познакомитесь с юношей, который станет вашей судьбой, сыграете свадьбу, родите троих прелестных деток. Эй, погоди. А этот куда денется? заморгала Юля, показывая пальцем на отца, окружённого хныкающими отпрысками. Ваш папа тоже будет удачлив, заверила я. Он вырастит ребятишек, даст им образование, станет патриархом огромной семьи, встретит старость окружённый внуками я поженюсь на молодом, а он со спинагрызами останется, уточнила девочка. Ну, конечно, заулыбалась я. Нельзя же всегда жить с отцом. Круто, обрадовалась она. Немедленно перегадывай, занервничал мужик. Простите, не поняла я. Не смей Юльке голову морочить, возмутился многодетный папаша. У неё и так мозгов нет, одна верёвка, которая лучше держит. Перегадывай по-другому. Вам не понравилось предсказание? Осенило меня. Кому же оно по вкусу придётся? Взвизгнул родитель. Ей новый муж и тройня, а мне чего, а? Берите своё предсказание. Не упустил момента Семён. Цыганка и вам правду скажет. У нас денег нет, вмешалась дочь. Но папаша сложил известную конструкцию из трёх пальцев и продемонстрировал её Юлии. На тебя хватило и на себя наскребу. Мы хотели в кино пойти, надулась дочурка. Надеешься принца в зале встретить и удрапать с ним. возмутился родитель, раскрывая полученную от Питиаши капсулу. Но чего тут? Свиньи улетят на юг летом, зима придёт в июне. В зеркале она проявится. Я ощутила прилив вдохновения. У вас всё супер. В июне неприятности исчезнут, чуть похолодает, и вам улыбнётся удача. Ты про жену конкретно скажи, потребовал мужик. А она вас обожает, заверила я. Ой, он мне вон где сидит. Девочка резанула себя по горлу ребром ладони. Мужик сжал кулаки. Дети, предчувствуя скандал, завопили на разный манер. «Очень нехорошо угрубить отцу», – укорила я Юлю. «Мама тебя отругает за хамство». «Неудобно ей будет лаяться, мамашке-то моей. Разве что с кладбища дезертирует», – скривилась Юля. «Ой, прости, не знала, что ты сирота», – пролепетала я, испытывая искреннюю жалость. «Без родителей тяжело расти». Но ещё хуже жить под эгидой Мачихи. А отец Юли не остался вдовцом. Повёл в ЗАГС другую женщину, а та нражала детей и, наверное, велит паченице ухаживать за ними. Да фиг бы с ней, с маменькой-то, отмахнулась Юлечка. Каждый день пьяной она лежала. Жить рядом с алкоголичкой никому не хочется. Я решила утешить её. Ничего, кто в детстве настрадался, повзрослев, непременно обретёт счастье. Ну-ка, Пятяша, дай ещё одну бумажку. Я Юленьке второй разок наворожу. Эй, сейчас мой черёд, напомнил Папаша. Я сделала вид, что его не слышу. Гоните ещё рубрики, занервничал Сеня. Цыганка в транс впадает. Новое будущее вам выдаст. Жадность Семёна Его нежелание видеть, как плохо сирате, возмутили меня. Бесплатно растолкую девочке, что её ждёт впереди. Но ты с ума сошла, подпрыгнул Семён. Голова зелёная, ноги бегут, а крапива в кармане, огласила я текст. Затем, опасаясь, что Синя включит шарманку и не даст мне выполнить благотворительную акцию, зачистила. Юлечка Твоя жизнь круто изменится к лучшему, обретёшь личное счастье. Про детей не говорите, вдруг прервала меня сирота. Да жути надоели. Ладно, согласилась я и продолжила. Выйдешь замуж за очень богатого человека, он тебя будет на руках носить. А я, обиженно засопел Папаша. Получишь полное материальное благополучие, соловьём заливалась я. Правда? С предыханием спросила Юлия. Я вру, только правду, сказала я. Забудешь все невзгоды. А я, как заевшая пластинка, бубнил отец: "Я-то как? Надо только закончить школу", вдохновенно вещал я. "На одни пятёрки, поступить в институт". "Не поняла!" заорала Юлия. "Постарайся отлично учиться", улыбнулась я. "Ом, на девочка. Пусть папа освободит тебя от домашних обязанностей". Юлия подбоченилась и повернулась к отцу. "Слыхал, мне нельзя убирать, стирать, готовить, её на учёбу пристроить?" Заморгал родитель. "Типа в школу?" "Я сделала шаг назад. Девушка не посещает школу?" "Нет". Пожал плечами папаша. быстро раздавая подзатыльники хнычущим наследникам. А зачем ей туда? На секунду я онемела, затем налетела на безответственного отца. Ну и заявление. Похоже, вы сделали из Юлии бесплатную прислугу. Неужели не стыдно лишать эти девочку будущего? А она не ребёнок, рассердился Папаша. А кто? разозлилась я. Слонёнок «Ваша дочь обязана получить аттестат». «Юлька моя жена!» – закричал в ответ мужик. «Нарожала детей специально каждый год по одному. Я не хотел столько, но она настаивала, потому что не собирается работать, желает дома сидеть». «Юлия ваша супруга?» – ахнула я. «Сколько же ей лет?» «Двадцать шесть», – буркнул муж. «Пять». Уточнила Серата: Ты мужик, вот и обеспечивай семью, и не вреши насчёт ребят. Первый и второй случайно получились, а третьего ты сам попросил. Мне они ещё больше, чем тебе поперёк горла стоят. Только тупой думает, что с тремя спиногрызами дома легче, чем в офисе в тишине тёй гонять. Я онемела. А мать семейства продолжала: Если говоришь, что я встречу богатого после института, то готова опять в школу ходить, чтобы аттестат получить. Павел мне круче готовки надоел. Пусть он с детьми остаётся, а я тебя послушаю. Павел тут же сжал кулаки и двинулся в мою сторону. Сейчас получишь, цыганка чёртова. Зачем Юльке голову заморочила? Это ведь шутка, пискнула я. Никто не может предвидеть будущее. Вот дура. Наругал меня Семён, я остервенело завертел ручку шарманки. Из ящика полились душераздирающие звуки. Птяша завыл, собравшаяся толпа засмеялась. "Отдавай деньги, покажива!" возмущался Павел. Я быстро сунула ему две сот рублёвки, достав их из своего кошелька. "Вот дура", повторил Сеня. "Бери шапку, обходи народ". А воз накидают нам с мамами на хлеб. Не стой, плеши, юбкой тряси, манист извини. Упустила клиентку, разява. Мне почему-то стало неловко, хотя о чего бы мне конфузиться. Насигнации, полученные от Юли и её мужа, греют карман Сенье, а вот я лишилась своих кровных. Топай по кругу, шипнул Семён и вновь завёл Разлука, ты разлука. Под фальшивые стенаниесы на Галины и очень музыкальное пение. Пятяши я начала обходить публику. В головной убор падали монетки, потом вдруг ощутилась пятитысячная купюра. Я в изумлении подняла глаза на расточительного слушателя и увидела Феликса Жановича, который с улыбкой смотрел на меня. Я попятилась, поставила миску на шарманку. Быстро стянула юбку цыганки и, сказав Семёну: "Спектакль окончен", подошла к учёному. Глава 30. "Вы, наверное, очень проголодались", заботливо осведомился профессор, протягивая мне меню. Я положила кожаную папочку на стол и попыталась объяснить ситуацию. "Феликс Жаннович, понимаю, что мой вид с шапкой в руке на фоне играющего на шарманке мужика" Вызвал у вас определённые эмоции, но, пожалуйста, поверьте, я не подрабатываю помощницей бродячего музыканта. Конечно, конечно, закивал профессор. Семён и его мать временно живут у меня, а они-то не занимаются уличным гаданием, попыталась я ввести Манивина в курс дела. Галя алкоголичка, сейчас в стадии запоя, и я согласилась помочь Сене собрать денег на обратную дорогу домой. Совершенно не сомневаюсь в том, что у вас доброе сердце, воскликнул Манивин. Мною двигал простой расчёт: чем быстрее жильцы получат нужную сумму, тем скорее покинут Москву. Было глупо устраиваться с музыкальным ящиком перед входом в ресторан, куда мы с вами договорились пойти, продолжал я. Но, честно говоря, я не разглядела вывеску, решила, что это магазин или спа-салон. Ещё раз повторяю, я не нищенствую, работаю, обеспечиваю себя. И сейчас не голодна, обойдусь кофе с булочками. Очень жаль, что вы не нагуляли аппетит. Расстроился мой спутник. Здесь прекрасно готовят. Петь на улице не стыдно. С этого начинали некоторые, как сейчас принято говорить, звёзды. Я хотела помочь Семёну Повторила я: "Поверьте, пожалуйста, не брожу по улицам в шапке. Можете сколько угодно твердить о желании избавиться от гостей, но сразу видно, вы добрый человек", улыбнулся Феликс Жанович. "Так уж и видно". Маневин поманил официанта, заказал еду и продолжил прерванную беседу. "Характер всегда написан на лице". прямо большими буквами. Я засмеялась. Профессор начал вертеть в руках вилку. Вы часто смеётесь, о чём свидетельствуют морщинки-лучики, уходящие к вискам. Нет бороздки между бровями, значит, вы редко сердитесь, и вам не свойственно получать других людей. У вас нет пигментных пятен, что говорит о хорошем здоровье. в частности об отсутствии проблем с печенью неглубокие назогубные складки выдают человека, который не склонен печалиться вы привыкли не причитать над проблемами, а решать их ещё они говорят, что почас вы бываете беспечный, вы склонны доверять людям и иногда обжигаетесь на этом узкая ладонь повествует о ваших предках они не занимались тяжёлым физическим трудом, а вы натура эмоциональная, творческая. Продолжать. Спасибо, не надо, пробормотал я, но ну уж извините, ваши слова сильно смахивают на моё недавнее гадание. Они очень общие и подходят для многих. Все проявления эмоций остаются на лице и на теле, терпеливо объяснял учёный. Если человек скептически относится ко всему, к 40 годам уголки рта у него ползут вниз. Коли часто гневается, слегка увеличиваются ноздри. Внимательному глазу ваш внешний вид сообщит всё, вплоть до того, чем вы зарабатываете на жизнь. Ведь почти у каждого есть профессиональные деформации. Стопня балерины, изуродованная мозолями, ладыжки хоккеиста, покрытые шрамами от коньков противника, и можно распознать привычки. Пожелтевшая кожа на верхней фаланге среднего пальца правой руки 100% человек курит дешёвые сигареты. Мозоли на внутренней части ладошки светской девушки говорят об её увлечении фитнесом. Вот и несистов правая сторона тела мускулистее левой на эту тему можно говорить долго поверьте дашенька я редко ошибаюсь в отношении профессии и характера незнакомого человека хотя разглядывая лишь лицо и руки трудно дать абсолютно точную оценку нельзя подметить всё например ноги балерины съезвила я профессиональную танцовщицу выдаёт редкая для современных женщин прямая спина, хорошо развитая шея, походка с сильно развёрнутыми наружу ступнями. Как ни в чём не бывало, продолжил Маневин. "Почас я узнаю чужие тайны, тщательно закопанные и похороненные. Встречайтесь с духами", улыбнулась я. Наверное, вам будет легко найти общий язык с Вадимом Спиранским, тот тоже постоянно толкует о мистических силах. Я, учёный, мяко произнёс Феликс Жанович. И не верю в потустороннее, но мне хватило пары секунд, чтобы понять сущность вашего работодателя. Хитёр, жесток, умеет затаиться, пытается изображать интеллигентного. пасующего перед бытовыми проблемами растяпу, но на самом деле спиранский ни перед чем не остановится, если идёт к цели. Жадин, деньги имеют для него первостепенное значение, переполнен сознанием собственного величия, считает себя недооценённым гением, хамоват, но держит себя в узде. Если женится на более наглой, чем сам особе, будет до поры до времени ей подчиняться. Потом внезапно взбрыкнет и живо найдет супруге замену. Не способен любить, у него отсутствуют некоторые душевные качества. Верит исключительно себе, может быть мстителен, злопамятен. Эпилептоидный тип личности. Я говорю не об эпилепсии, понимаете? Угу, бурмтнула я. Езумли надо к крайности. Вы меня не обманвыете? В чём? засмеялся профессор. Наверное, вы знакомы с спиранским не один год. Всё перечисленное вами присутствует в характере моего хозяина. Но мне потребовалось время, чтобы понять, каков Вадим на самом деле. Более того, Если бы не несчастье с Ниной, не ни внезапный приезд Нади, я бы продолжала считать его наивным чудаком. Ещё у него интересная биография, добавил Манивен задумчиво. Что он говорит о своих родителях? Мать скончалась от рассеянного склероза, ответила я. А она была европейкой? Задал странный вопрос профессор Я немало удивлённая уточнила: Москвичкой по фамилии Жырачкина. Видели её когда-нибудь? Можете описать её внешность? Я вспомнила снимок, показанный мне Ибрагимовой. Сама я с Ксенией не встречалась, но судя по фотографии, которую хранит её лучшая подруга, она была хрупкой женщиной со светлыми глазами, тонкими чертами лица, прямыми волосами. Внешность обычная, Таких женщин в Москве много. Значит, у него отец и наслед страниц, вдруг заявил учёный. Врёте, выпалила я. Немедленно говорите, а откуда вы знаете историю Вадима? Вру, заморгал Маневин. В чём обман? Вы сказали, что видели Спиранского всего пару минут, ответила я. Кто вы? Зачем рылись в биографии Вадима? Каким образом раскопали тайну Ксении? А, наверное, тоже пообщались с Лейлой Ахатовной. Ибрагимова спит и видит, как бы отомстить сыну покойной подруги за ее смерть. Значит, я не первая, с кем бывшая оценщица разоткровенничалась. «Я не знаком с госпожой Ибрагимовой», вздохнул мой собеседник. «Да, Ашенька». «Я антрополог, поэтому и говорю, ваш работодатель – белый негр». «Кто?» – подпрыгнула я на стуле. Маневин отодвинул от себя пустую тарелку из-под спагетти. «Нынче принято высказываться политкорректно. Афро-россиянин. Но я считаю, что в слове «негр» нет ничего оскорбительного. Это всего лишь указание на негроидную расу». Ие нагдая ещё её называют австралоидная, негроидная или экваториальная. Для неё характерны тёмная пигментация кожи, волос и глаз, нос обычно широкий, маловыступающий, нижняя часть лица чуть выдаётся вперёд. Тут следует иметь в виду, что каждая раса подразделяется на антропологические типы. Возьмём, к примеру, монголоидов. Среди них есть южноазиатский, арктический, североазиатский и Погодите, прервала я лекцию. У негров очень тёмный цвет кожи. Верно, согласился Маневин. Оттенок варьируется от светло-кофейного до почти угольного. Вадим Белый, выпалила я. Профессор облокотился на стол. Если светлокожая женщина родит ребёнка от африканца, то почти всегда малыш будет либо смуглым, либо целиком пойдёт в отца. Молаты в своём большинстве сохраняют признаки негроидной расы. Более того, если, скажем, моладка вступит в брак с коренным москвичом, то у их потомства тоже вероятно цвет кожи будет не такой, как у шведов или прибалтов. Наobufот случаи, когда дети от смешанных браков появляются на свет белокожими, с голубыми глазами, светлыми волосами, и никто не догадывается, что один из их родителей африканец. Никто, кроме специалиста-антрополога, который видит признаки негроидной расы. В 40-х, 50-х и даже 60-х годах прошлого века Когда в Америке на многих дверях магазинов и кафе висели таблички: "Неграм и собакам вход воспрещён", было несколько позорных судебных процессов. На скамье подсудимых оказались белые мужчины, которых их жёны, родившие негритят, обвиняли в расовом преступлении. Может, я не рассказывал и супругам, что происходит от смешанных браков, сами имели белую кожу, и ничто не напоминало в них африканцев но генетику не обмануть их дети родились с тёмно-кожими белый негр не такое уж уникальное явление габриэль пробормотала я вот почему Ксюша перед смертью просила Вадика никогда не заводить детей и придумала сказку о наличии в её роду синдрома русалки Она боялась появления на свет темнокожего внука. И вот по какой причине Ксения всегда плакала, когда смотрела кинофильм Цирк, в особенности на той сцене, где зрители в зале бо육ают темнокожего сына главной героини. Ксения ассоциировала себя с Мэрион Дэвис, роль которой играла Любовь Орлова. Вот только картина была лживой. Советские обыватели, несмотря на громкие заявления властей об интернационализме, могли тыкать пальцами в маленького мулату, обзывать его мать проституткой. Родить ребёнка без отца в СССР было стыдно. Многие женщины старались зарегистрировать брак по залёту, а потом развестись. Статус разведёнки лучше иметь для женщины, которая забеременела невест от кого, но связаться с чернокожим Представляю, с каким ужасом Ксюша ждала родов. Стебунков черноволосый, смуглый, и жена могла в принципе ему сказать: "Мальчик целиком и полностью пошёл в тебя". Но это если на свет появился бы не совсем тёмный малыш, а вдруг ребёнок получился бы типичным африканцем. Теперь уже не узнать, что творилось в голове и на душе у супруги Стебункова, пока та вынашивала плод. Но мальчик родился абсолютно белым. Ксения предпочла скрыть от сына правду. Вот по какой причине она ни разу не произнесла при нём имя Габриэль. Сколько иностранцев приезжало за год в то время в Затрапезный институт, где училась девушка? 5-10, вряд ли больше. В аземле комок найти Папашу. Отнимаем 9 месяцев от даты рождения. Идём в архив и узнаём. В том году в ВУЗ посещало 4 студента из зарубежа. Габриэль один. И вот вам фото африканца. Дашенька, вы выглядите ошалемлённой. Выпейте ещё кофейку, заботливо предложил Феликс Жанович. А ведь Вадим, расист, выдохнула я. Нанимая меня на работу, он сразу спросил о моей национальности. услышал, что я русская, и обрадовался. Вообще-то, если учесть трёхсотлетняя татар-монгольская иго, то вопрос о чистоте русской крови можно не обсуждать, усмехнулся Маневин. Но я даже больше скажу. На данном этапе развития человечества все люди продукт смешения национальностей. Нет аптекарски чистых французов, немцев, англичан, шведов. Если б люди сидели на одном месте, никогда не путешествовали, не нанимали к своим детям иностранных гувернанток, англичане не колонизировали бы Индию, а французы – Алжир. Не приди Европа в Африку с целью порабощения местного населения. Не устраивай, государи, войны, не ходи церковь крестовыми походами. Вот тогда жители – Допустим, Москвы, запертой в своём социуме, рожали бы исключительно русских и вымерли бы спустя нное количество лет от генетических болезней. Чтобы жить, человечество должно избегать браков, заключённых только среди своих. Кстати, многие аристократические фамилии это понимали, поэтому подчас графини к княгине рожали детей от садовников. камердинеров и прочих неблагородных людей. В отпрыске аристократов носили звонкие фамилии, никто не знал, чьи они на самом деле дети. Таким образом, знать пыталась пресечь развитие некоторых родовых болезней, таких, например, как синдром Потау, болезнь Дауна, муковисцидоз. Конечно, в веке 17-м никто и не подозревал, что последний недуг, как, впрочем, и ряд других заболеваний, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Знаете, каждый человек является носителем трех-пяти аутосомно-рецессивных генов тяжелых наследственных заболеваний, но не знает об этом. И дай бог никогда не узнает. Но если мужчина с геном, например, муковисцидоза, заключит брак с женщиной, которая имеет ту же генетическую картину, то риск появления у них больного ребёнка резко возрастает. Наши предки не разбирались в генетике, но понимали: если в семье регулярно появляются нездоровые дети, следует освежить кровь. И тогда бабки, кормилицы, верные служанки приводили тайком в спальню хозяйки крепкого простолюдина. Короче, нет на земле людей со 100% на чистой, не смешанной кровью. Ну, разве что они живут в непроходимых местах на берегах Амазонки и не общаются с внешним миром. Да и это сейчас в 21 веке сомнительно. Разве наследуется только плохое? Удача не лоя. Почему? Хорошее тоже, сказал Маневин. Есть ряд болезней, которые обходят стороной представителей монголоидной расы. Существуют яды, которые не могут навредить африканцам. Итальянец спокойно выпивает стакан вина каждый день и не превращается в алкоголика, а эскимос После пары таких бокалов спивается. Почему? Ответ прост. У народа севера отсутствует фермент, расщепляющий спирт. Очень интересно. А вирусы? Есть такие, что навредят европейцу и не тронут африканца. Вероятно, да. Но однако я не обладаю глубокими познаниями в этой области. "Как вас так взволновала эта тема?" очень откликнулась я. Профессор вынул телефон. "У меня есть приятель, Георгий Яковлевич Рох. Он заведует лабораторией, занимающейся изучением всяких экзотических недугов. Могу попросить его проконсультировать вас." "Хотелось бы поговорить с ним прямо завтра," обрадовалась я. "С утра, пораньше."